Первую же неделю работы над фильмом Марк Суилом вручили мне два десятка книг и сказали, «Читай, тебе придется обзвонить всех этих ученых и убедить их принять участие в нашем проекте». Это была моя работа, и я должна была ее выполнять. Перестав цепляться за собственные недостатки, я с головой окунулась в книги, И сейчас неуверенность иногда дает о себе знать, но я сразу же напоминаю себе, я гениально, считает Бетси. Старая научная парадигма не работает. Практически каждый день ученые получают новую информацию, которую невозможно объяснить при помощи старой Ньютоновской модели мира. Теория относительности, квантовая механика, влияние мыслей и эмоций на тело, так называемые аномалии, вроде экстрасенсорного восприятия, энергетическое целительство, ясновидение, медиумизм, ченнелинг, околосмертный и внетелесный опыт. Все это указывает на то, что нам требуется... Новая модель, новая парадигма, которая охватит все эти феномены более широкой теории устройства мира. Дело не просто в том, что старая модель не способна ответить на вопросы, возникающие в связи с результатами последних исследований. Хуже то, что старая модель совершенно не способна освободить человека от страданий, бедности, несправедливости и войн. Есть даже основания утверждать, что многие из этих проблем усугубляются – из-за того, что механистическая модель слишком долго доминировала в нашем мировосприятии. Сдвиг парадигмы может происходить даже на уровне отдельного человека, считает Марк. Например, ты вдруг просыпаешься и осознаешь о себе нечто. Это было верно всегда, но раньше – Ты этого просто не понимал. Например, я недавно осознал одну из причин моей неутолимой жажды знаний. Она порождена не только любознательностью, но также в значительной мере страхом. Помню, в детстве я боялся очень многого. Возможно, для того, чтобы преодолеть свое чувство неуверенности и незащищенности, Я решил узнать о мире как можно больше и выстроить предсказуемую модель реальности. Я думал, что благодаря этому сумею предвидеть любые обстоятельства, способные причинить мне боль. Я жил в состоянии постоянного страха из-за специфического восприятия событий, уходившего корнями в мои детские впечатления. Однако недавно я понял, что не будь этого страха у меня не было бы и жажды знаний. Осознав это, я ощутил огромную благодарность за все эти тяжелые, в кавычках, переживания. В тот же миг мой взгляд на собственное прошлое навсегда изменился. Именно это я и называю сдвигом парадигмы. Это новая точка зрения на старую ситуацию. Марк. Последствия парадигмы Ньютона. Материалистическая модель реальности очень давно вышла из разряда теории и утвердилась в качестве фундамента научной мысли и исследований. На протяжении 400 лет она руководила научным поиском и определяла мнение ученых о том, что возможно, а что нет. Согласно этой модели, Вселенная представляет собой механическую систему, состоящие из твердых материальных элементарных кирпичиков. Далее считается, что реально лишь то, что может быть измерено, а измерено может быть лишь то, что мы в состоянии ощутить своими пятью органами, чувствовать техническими приспособлениями, как бы продолжающими эти пять органов. Кроме того, бытует мнение, что единственно возможный подход к приобретению знаний подразумевает отказ от любых эмоций и субъективных отношений, то есть позицию рациональности и объективности. Такое отношение к миру ведет к разделению целостного человеческого существа на сознание и тело. Чувства, страсти, интуиция и воображение – признаются неполноценными. Природа объективизируется и отделяется от человека».